А я уже я предлагал. Же, если я ее с тобой, она никому то мне даст отдыхать. А намордник. Валеха да, заговор Без Беспалин. <связь> да. на забава не, не может гавкать? порода то какая? Ризон О, ризон то Угу. Вот, примерно так. Я знаю их. Примерно так. <связь> да. а, кстати, вот по гороскопу это скорпион. А, а про него не смотрел? Там просто леса и про Я только вот две из А, в принципе, я же хочу... Водолеи, -товорня. ты дворнями? Это Ну, я тоже скорпион. У нас гармония. <т resell> да. В поведении. А, так вы... Ну, вот, да, да, нам приведут, так... куда? Зачем? Нет, ты Мы А, ну, куда? Ну, понятно. Люди не поняли, куда. Вот, посмотри на они всегда по делам тут. Вот где не встретишь, она идет по делам. Все конкретно, правильно. Она каждый раз просыпается, и у нее как будто Новый год. Я сегодня утром, говорю, пришли с прогулки, я говорю, Мось, буди костюм, она на работу вставает. Прыгала, прыгала, ну никак он не будет. Она его лапы похлопала, вот он такая уже кухня, такая. Это вообще. Умная. Mm -hmm. Итак, что у нас из старого состава нас очень мало, да? <смех> Кто сюда? <смех> Неправильно <все смех> думает? Тему неправильную мы, мы опять затронули в прошлый раз. <смех> Поэтому все разбежались. Mm -hmm. Правильно. <смех> чего Пало спрашиваешь? Чего Пало говорят? Чего... <смех> да. Сейчас... А две женщины до того момента, как мы начали про любовника рассуждать, mm -hmm. вот что за заявочку делали, что пойдёте покорить, mm -hmm. Они ушли. мужчины любовника, uh -huh. Они не смогли вот это уже не обсуждать, не смогли, они ушли. Это на предыдущий, uh -huh. потому что когда мужчины уж uh -huh. нет. Ну, когда мужчина говорит. Ну, прошлом за меня прошлом, прошло? да. Mm -hmm. Ну и когда мы курили, я видел, что они раз и пошли. Ну, правильно, они уже это не удерживают. Да наглые, потому что бесстыжие все. Uh -huh. Я прям не понимаю, прям говорить прям, прям про постели. Uh -huh. Это же вообще. Как, на... это вообще можно говорить? как вообще про это говорить? Это надо как это же делать? Да, что говорить-то про это? Mm -hmm. Больше дела, меньше слов. Правильно? Итак, все-таки надо подытожить, да? У нас там какие две остались? Ой, ё, Я думаю, мы готовить будем все занятия. Глава. Проводник, глава в смысле, да? Потом друг. И, и отец. А нет, отец уже бил. Нет, а как правило? Что-то не? Ковалер. Ну, Ковалер. У меня все коллеги тоже кавалера. Друг у меня остался, проводник, и все. Ну, uh -huh. вот и угла вот. uh -huh. А ну да, точно. я просто сказала, что я друга обсуждать не буду, мне это не интересно. По причине того, что с мужчинами дружить не, не верят? Uh -huh. Что же не верит? Не верю в дружбу с мужчинами? Uh -huh. Как можно верить в то, чего нет? Нет, ну, вы, я ну, не ты знаю. не веришь, что для тебя этого нет. Да. Понятно. Ну у меня есть иллюзия. У тебя иллюзия. У меня даже не иллюзия, у меня пример, и иллюзия на тему этого примера, что это и есть дружба мужчина и женщина. Ну как себе? тебя? Моя понимаешь? первая жена, то есть мы сначала откатали все остальное. Вот, а сейчас дружим очень мило, Друг... у нас не возникает сексуальных чувств. Да, надо... да, В моих пониманиях это дружба. Я не знаю, мы надо определять понятие дружбы. Я сейчас только обсудила. Ты придёшь. Я рад это обсудить. Итак. Что, вернёмся к нашим баракам, Баранам из самого начала, что ли? Там барак. Это ну Пакетик нет? Это Все Всё, жвачку дожевал. Теперь сюда можно выбрасывать чай. Пакетики и так далее. Итак, к чему мы пришли? Вспоминаем с самого начала. Семьеведение, блин. Сначала мы, вообще, сначала мы думали, что семья – вот это же, это… Э. Потом начали наводить резкость. Что оказывается, семья нам зачем-то нужна. Да? Так ничего. И поняли, что от семьи мы хотим что-то получить. Как бы мы ни врали, что мы хотим что-то отдать, если бы мы отдать, можно отдавать тебе семьи. Мы хотим что-то получать. Да? Потом мы осознали, что мужчины что хотят получить? А женщины несколько ролевых, да? Четыре мы высветили. Четыре, высветили. Четыре ролевых, да. Причем расставили даже по приоритетом более менее Не, ну да. То есть расставили. мать, подруга, любовница, хозяйка, хозяйка да. и там не помню уже. Там, там уже. Но главное первое. Мать. Мать. Угу. Причем не мамочка, которая это, а именно угу. та, которая вот что нам не хватает. Вот именно. Та, которая, как говорится, в говне не дотопчет. Когда ты упал в говно, она тебя так вот. Ну, вот то, что называется безусловная любовь. Угу не добивают. Ты упадешь, а он не добивает. Ударишь в спину, не увидишь ответа. Интеллигент от себя спасения нет. То есть вот ну хочется. Это наша иллюзия, мечта там, ну не знаю как. Так? Угу. И тогда же в тот же день я сказал, что э, чем хороши мужские роли, они не противоречат одна другой. Было такое заявление мое, и Павел сказал: "Вот да, да". Женщины возмутились, чего это ради, да. женские противоречат. Я сказал, хорошо, в следующий раз мы соберемся и обсудим женские роли. Да? Угу. Собрались не все. Даже интересно, и даже другие собрались, угу. более того, которые не знали. Вот они как раз подсказывали много. это было очень забавно. И так далее. И мы выяснили, так приблизительно, что ролей немножечко от мужчины требуется побольше. Сколько это ничто? Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Еще, да, девять. Ну, там еще не разобрали некоторые. И еще не разобрали некоторые. Вот. Я согласен. Вот. И мы начали искать, что для того, чтобы мужчине быть успешным, у нас же мы же все идиоты, какие-то недоделанные. Я вот так, насколько на нас смотрю, мы недоделанные идиоты. Нам бы схемку или чертеж. Мы бы затеяли вертеж. Мы же все в логике живем. Являемся заложниками этой логики. И поэтому я чисто прямо взял и спросил, как мужик, а не как психолог. Да? А что значит быть нормальным? нормально это значит, ну, я немножко не допрыгиваю до подвига, до потолка, но хотя бы выше плинтуса, то есть не совершаю преступления. И мне хочется быть нормальным, но иногда радовать женщину, потому что подвиг делать каждый день не получается, но хотя бы изредка делать подвиги. Правильно? Хотя мне один мужик сказал, это очень опасно быть хорошим. Если будешь часто делать, то просто как бы. Планка Под... смеси наверх. Да, да, ну вот. Поэтому подвиги совершать надо не часто. А я вот тут послушал, ну, это мои, я понял, что не то, что там не часто, я ни до одного из этих подвигов просто не допрыгнул. Просто не допрыгиваю. Вот, ну, это сейчас постепенно. Более того, если я прыгаю в одну сторону, у меня получается, что я делаю преступление в другую в сторону. Другой. Да, потому что иногда нельзя от всего отрываться. отрываться. Но ну, это мое пока субъективное мнение. Вот. И мы не доработали еще две роли. Давай сейчас пойдем по, этим, по первому. Потому что ты же не слышал? Да, как само чуть-чуть рассказать. Чуть-чуть. Итак, сейчас вот все вместе вспомним, те, которые… А, я Тебе… я правильно все сейчас рассказал? Да. У тебя тоже такое ощущение родилось? Ну, в некоторых… нет, да можно допрыгнуть, но как бы насчет нарушений этих я как-то Ну хорошо, сейчас мы так раз Итак, что там первое? Хозяин. Хозяин. То есть преступлением является что? Незаинтересованность, да? Или как? Ну да, когда введение будет, абсолютно. определить не может обеспечить минимальный быт. Вот, не может обеспечить минимальный быт. Когда я хотел приспроситься, там мне сказали, все, тихо, тихо, я говорю, ладно, все, успокоится, потому что минимальный быт у каждого свой. Так, с потребительской корзиной мы тоже не разобрались. Так, ладно, а подвиг? У меня как-то два записано. Интерес и участие к состоянию гнезда, или мог простимулировать хозяйственной жены. Угу. А, то есть мог простимулировать хозяйственной жены было предложено, но выбрано другое, но я с этим тоже согласилась и записала. Ой, прям умница. Так, следующее там что? Набытчик, ну, преступление из дома тащит, мощь. Вот, ну тут мне хоть хорошо и... да, нравится. Угу. Я хотя бы из дома не все тащу. На подъем это чтобы обеспечить там ну, свыше элементарных потребностей. Опять. Так вот все эти выражения, да. Мы с этим как-то. Ну если вот эти цифры, сейчас, сейчас, фундамент сейчас это элементарный потребность превращается далеко не. Да, если ты там слышал, я там взял нечаянно спросил, я уж немного попрошу элементарного. Купи хотя бы нормальную шубу. Да, это, mm -hmm. это, это, это подвиг элементарной потребности обеспечить. Свыше элементарных потребностей это А, с выше элементарных потребностей даже шуба – это уже подвиг. А шуба разве это не элементарная это потребность? Элементарная. Ну, для кого? у каждого своя норма. Мне вот теща сказала, я как-то какой шубик тебе ее проводила, в той шубик от тебя ее и приняла обратно. Каждый ты после этого мужик? Там сразу конкретно, если одна из ролей не ты уже не мужик. Нет, ну если, это мне Знаешь забавно. что? Да. Если сейчас э, говорить конкретно про каждый про тёщ, про тех, можно столько мужиков подкопать, которые такие уроды ублюдки... Так да все! Этому, я вот на себя смотрю, я уроду вот, ублюдки. По этой такая логике... Такая теща, Нет, ну ты говоришь, у тебя такая тёща, у тебя там такая это, такая это... Если этой логике следовать, то будет дурдом, я считаю. Потому что у меня знакомая вот, любовница, если преступление, если она... «Ты это все, что ты можешь?» Как бы женщина сказала. А есть такие мужики, у которых как бы осудила то, что он сделал. Он считает, что она осудила э, вообще его, если там она перед ним стриптиз супер-супер не станцевала и так далее и тому подобное. Так-то -так. Во Вот, Сейчас того, мы сейчас. Мы... Среди мужиков, сейчас среди мы. Женщин. Сейчас мы к этому это перейдем нежно. Mm -hmm. Вот где осудила и чем? А то мне сегодня пришлось вот как-то целые полтора часа убеждать. Меня обидели. Это не вас обидели, это вы обиделись. Он меня обидел. Это не он вас обидел, а вы обиделись. Я полтора часа объяснял человеку, что вас никто не обижает. Это вы обижаете. Угу. И мне все равно, нет, это вы обижаете. Я слышал это много раз. Вот в том словаре, где вина – это причина, я могу причину найти в чем угодно. Это потому что рассвет хреновый. Но это не ответственность. Вина и ответственность это противоположности. Я могу кого угодно обвинить, кого угодно оправдать. Ну, ну, к, чему к чему это? Сейчас вот мы э, критерии. Вот разница. Мы говорили, критерий это действие. Действие проверяем мы. Слушая вас, критерии. Ну вот как я оценю потом элементарно. Я говорю, где критерии элементарных? А мужчине, значит, надо, женщине спрашивать, что для тебя элементарные потребность. Что, сами догадаешься, что Ну, элементарного. Я не согласна. до сих пор не знаю. Я не согласна. Те же русские. Жалко, что я на этом занятии не записала, когда мужчина высказывались, потому что у меня есть... А у тебя вот еще, вот, раз, два, три, и я четвертый. Можешь приспроситься там, сейчас. которые, допустим, много чего такого рассказывают, не про поступки. Она То есть у него... Норм любовницы, да? да я не про девочек, я тебя спрашиваю, что значит элементарно, вот здесь, не ходя куда-то. Заметила? Мы здесь вот, я здесь спрашиваю, что Вы такое элементарное, свои элементарные. у тебя, что значит элементарно? Элементарные потребности? Вот у нас ясно, что такое обвинение? Вот если после секса мне сказал, да какой чёртый мужик? Это просто где-то, есть что-то здесь непонятное? обвинение, а может быть оценка, что ты как, как любовник не понравился ей. Стоп. Чем отличается обвинение от оценки? Угу. Обвинение, ты должен, оценка то, что ты сделал, мне не нравится. Все. Вот это другое дело. Ну. Он сказал, мне не нравится то, что ты сделал. Вот мне не нравится, а это и одно. И а и когда ты не, и не и смог, сделать. это немножко другое. Есть Я разница? Не смог, не смог. У вас есть критерии хорошей любовницы, она должна сделать так, чтобы я ее поставил. Это подвиг. Это подвиг. Это подвиг, я согласен. Нет, можно одним действием, например, одному человеку, другому третьему. И как бы он делает одно и то же, а для них одно устраивает, другую не устраивает, третье там еще что-нибудь. тоже для женщин. Он так делает одно и то же действие. Итак, более того, это проверяемо. Это проверяемо. Более того, понимаешь, и, ну, сейчас, ладно, сейчас еще давайте с начитаем, сейчас выясним. Так Что там у нас еще С любовником. Вот, с любовником. Что там? Преступление, то есть сравнивать с другими. Так, о! Конкретно! И никаких вопросов причем не рождается. Вот у мужиков в этом месте никаких вопросов, правильно? Если я ее в постели с кем-то сравню… Причем не в пользу женщины, там надо попасть. Естественно. Мне на, на, на группе, я как-то сказал, вот у нас был вот такой критерий на латайском. Я сказал, что говорю, после этого они ну, после этого просто покойник. Мне сказали просто, женщины, это просто покойник, это уже все. Ну и тут я целиком и полностью разделяю, согласен, да. Но это взрывоопасность. критерии явно есть. Да, и тут это то же самое, что лезть в щиток, в электрический. Я тут... Есть и такие. Дураков хватает среди всех. Я не собираюсь кого-то защищать, я хочу выяснить ожидания, требования, претензии и то, что называется гендерные стереотипы. Вот сегодня, когда у меня пробегает диск, вот я его скопировал, я очень хочу почитать. Это женщина в СМИ, женщина в культуре, в современной, женщина в современной рекламе и так далее. И очень хочу, там все женщины выговариваются, я уже трепещу вот этим диском, я трепещу. Одни уже его откопировали. Дальше. А подвиг, это стремление, интерес по возможности умения э, женщину к оргазму привести. Вот. Тоже согласен. Оргазм тоже проверяемая вещь. У -у -у. Каким методом? Каким методом? Это и уже не важно. Да. Соседа ты пригласишь, что еще. Да, да. Кстати, есть и такие. Посмотри, у нас и по извратам хватает, и так далее. Она говорит, вот он достойный муж. Более того, когда вот он сам не смог. Он купил ей любовника, подсказывал, что и так далее. И она боготворит мужа за то, что он ей купил любовника. Mm -hmm. Так вот, муж – любовник. Я согласен, есть и такие извраты. Благо, что это все есть, но хотя бы это проверяемо и есть хоть какой-то критерий. Потому что оргазм – критерий. Ну, ну так. Знаешь, кавалер ждет. Преступление, это все угробит наш романтизм. Так. А подвиг это устроит романтический вечер без повода. Во, прекрасно. Здесь хотя хотя бы тоже спра спрашивать много можно. Мне как-то Светлана моя разлюбимая жена, сказала, говорит, там неправильно написано. Когда мы ехали домой, там ездили уже дома, я говорю, что, по идее, подвиг, настоящий подвиг. Это когда он устраивает романтические вечера каждый день. А то, что хотя бы изредка, это хотя бы хоть какой-то минимум. Поэтому там и не наврали. Норма. Так вот минимум хотя бы иногда, хотя бы раз в неделю, ну хотя бы раз в день устраивать. Вот когда она мне так это прояснила, так только что говорит, не плавайте в иллюзиях. Не расслабляйтесь. Да. Благо, чем мне за что я обожаю свою жизнь, она мне изредка говорит честные вещи. Это мне так трезвит. Это недавно очень хорошо. Вот она, ты видел, Мне очень нравится. Какие бы вещи эти не были, как бы я их воспринимал, она их выговаривает. Она иногда мне напоминает перферия Иванова, которая ведром холодной воды поднимает иммунитет организма. Простуда лечится ведром холодной воды. Ну ладно, хотя бы тут. Ну ладно. Это уже можно договаривать, это уже можно договариваться. Можно выяснять, что хотела. Итак, дальше. Что там еще у нас? Защитник. Преступление бросил в опасность для жизни ситуации, а подвиг – готовность пожертвовать собой. Угу. Понятно. Знаешь, отец идет в преступление, это подвергает опасности своих детей, От подвиг у не записано. А подвиг мы так и не выяснили. Да. Мы даже не выяснили, что Там, такое. Там, ну... разделение уже на отца и ребенка. И отца... И... Во! Во! Во! Во! Во во, во! во! Что такое отец, это вообще не выяснено. У нас тут вообще с этим делом немножечко такой напряг великий. Так? Ушла себя? Погружена в себя настолько, что другие туда уже не помещаются. Прелесть. Итак. Ну что, было время подумали, да? Вы трое же присутся, в прошлом. Я присутся, вот. А я, честно скажу, я не была. Мне нужно почему-то только работать в последнее Нет, ну, на прошлом занятии, я сказала, что вот я по своей семье, как Нет. говорю, что для меня, подушка, честно, это когда своими училась. интересами жертвует, У -у -у. он ради интересов ребенка. Так, вот, было такое. Вот, это был подруг. Вот. Вот это подвиг. <связи> а Вы предлагали, что, будущее ребенка что-то там... Ну, это да, это... Спокойно да, это я. Более того, я еще вижу, чем боюсь, потому что когда я... Сейчас сразу объясняю, почему я это сказал. Вот жертвовать своими интересами разве... ради интересов ребенка. — Ну, да. — Вот, я потому что сказал что тут уточнять и более того, Вы я… — Видите, для ребенка неинтересно его будущее сегодняшнего сегодняшний — Я… Вот! — Ну, совсем неинтересно. — Вот. У -у -у. А ему интереснее поиграть наверное, в песочнице или Папа вот это вот? — Сходить куда-нибудь. — Да, и ребенку интереснее играть, чем учиться. Понятно. Ну, это мои. Более того, я заметил одну интересную вещь. Я много работал с родителями, особенно с родителями наркоманов. И больше всего я слышал обвинений и претензий именно от тех родителей, которые положили всю свою жизнь ради Родители. тебя. Я говорю, вот этого делать не можно. Ну а ну, что это... такое интерес ребенка? Вот, допустим, игра это, это очень важная как бы, форма познания мира. Если он не будет играть ребенок, он потом будет не адаптирован в этом мире. Нет, интерес ребенка, замечает, как, вот, как, бы, как думает мама, что ему должно быть интересно вот это. Вот. Вот эти интересные Нет, ну, это я считаю, что под как интересными у него, ты, я, допустим, раз... вот этот сентитивный период, когда если с ним не разговаривать, потом он никогда говорить не научится. То есть с ним надо общаться в этот период. И это надо, чтобы и мама и папа делали окружающие какие-то. Это когда, когда ему надо игрушки трогать, там запахи все нюхать, все это, вот этот мир познавать через все органы а, осязания и ощущения, через все если этого не будет, родители это не обеспечат. это его как раз интересы и через игру он это, это, это все постигает, если игры не будет то тогда это не полноценный да, человек по будет играть, потом да. Да, полегче будет Везет. и желательно, чтобы на определенном этапе начались ролевые игры И уже, а это обязательно родитель, когда входит в мир ребенка и правилам, каким-то нормам учит, что так-то себя продавец ведет, так-то покупатель, так-то доктор, так-то пациент. Так, так, все так, так, это, хорошо, все хорошо. эти моменты. Если Итак, ролевых игр да. нет, то это тоже один из признаков того, что ребенок потом будет не адаптирован, сосус аутизм. Вот аутисты они не умеют играть в ролевые игры, они их избегают. То есть где интересы ребенка? Как раз они, они сконцентрированы на игре, но как раз это его будущее и есть. То есть тут много. Так вот критерий интересов ребенка, вот почему я ввел интересы все-таки я... будущее ребенка. С какие, в какие игры играть? Давай вырвем кошки глаз. Понимаешь? Ой, Или отец, давай лучше научимся вот этой мы, мы, А здесь мы уже сказали, что каждый отец учит своим принципам выживания. Вот. Все. А для чего? Вот это я, я своего учу, ребенка да. учу. Я почему? Для меня критерий, для мужика, это чтобы он выжил потом и без меня. У -у. И ну, вот я понимаю, что ну, ему он сейчас он хочется поиграть, я говорю, ну я ему буду говорить, сыночка, а ты вот учись, милок. Я понимаю, что тебе хочется играть. Но играть в 14 лет. Ну же, 14 лет. Да, ну я же ну ролевые игры. Сейчас мы с тобой будем играть в Грозного папу. И непослушного мальчика. Или когда папа в 11 часов приходит с работы, ему ребенок говорит, давай поиграем. Дети набегают, давайте поиграем, давайте поиграем. Хорошо, играем в нозолей. Я играю в Ленина, в охрану. Очень хорошая ролевая игра, я не против. Вот эта игра мне очень понравилась, я ее запомнил. Когда он вот у меня чуть-чуть подрастет, вот, ну бывает. Или когда мой ребятин наш очень интерес проявляет к компьютеру и очень много, особенно в день. Ну вот я должен жертвовать вот этим? Нет, я Прекращу эти интересы, потому что у него А, смотрела, еще, что он, как а какая безразница? Там напряжение. Если он а... долго это делает, я постараюсь как-то как по чуть-чуть да. Я работала в больнице в детской неврологии в Пятой, где вот дети лежали там, с эпилепсией, ДЦП, вот такие вот дети. И туда очень часто привозили совершенно нормальные здоровых детей э, с эпилептическим синдромом, то есть со судорогами после, игр в компьютер, компьютерные автоматы вот, игровые. То есть, как -то... Нет, вот почему -то для себя не я не для себя, за, не за, это, не за, за... За, это не за за это за... За будет замена это реальности, не за трубки. Не за, за, за в в вот игры такие, когда. это? времени, соответственно, Особенно когда вот эти вот сейчас такой объемный эффект, когда особенно в шлемах. Вот в шлемах был такой случай, даже в интернете про него писали. Парень в шлеме играл дома на табуретке. На рыжих катался, значит, так так И упал, что-то. Ну, он чувствует, что как бы он уже не в игре, что-то нога болит. И он снял шлем, у него нога сломана, а он там играет, ну, как бы фабарабан. То есть он как-то вот так вот отвлекся вообще и себя потерял. Здесь. Вон там. Да. Я сам играл, как бы, когда вот играешь что-то. И сидишь, ну ты да, так хоп-хоп, там стрелялки там. Это я часто иногда заходишь в офис. Ани. Раз видно, кто чем занимается? понимаешь просто так. Ну это ясно. Он что работает над документом. А там не... Да? А если какие-нибудь еще вот эти вот э, маски, очки, так там вообще, когда отключаешься от всего? Ну трансовые вещи. Что там у нас еще проблема, да? Итак, вы с отцом-то все-таки. Мы же с отцом разобрались. Да нет еще. Да ну, ребятка же писала вам всякие листочки. Ну что там все-таки плюсов, там что-то минус был было. Минус, да. Подвергать детей опасность. опасность. Опасность мы не стали разбирать для каждого слоя? Ну, по опасность да. да. Понятно, если это опасно для ребенка, но это уже, это действительно преступление. Это так, а преступление, вот да? подвиг... Когда ты каждый месяц видишь, что твой ребенок приспособленнее, приспособленный к этой жизни, и дорога уже сам в 5 лет переходит, и в 6 лет он уже там... Ещё чего? Ты вот все лето с педагогами. Вот мы видишь, вот, вот мы со Светой столкнулись. Вот мы столкнулись в этом. Как раз в интересе. Она говорит, что пожертвовать своими интересами, ради интересов. Это подвиг. Вот, ну, надо. Если здесь сводить понятие жалости, что вот он трусится на горку. Ну как вот отказать? Я вот не могу ничего. Я ее я ввел понятие. Я, я взял и Итак. Я прислушал. Мы не я спорим. Не буду Я не хочу спорить, когда там где Татьяна Степановна Чеп сказала, что в споре никогда не рождается истина. Истина рождается в конструктивной ссоре. Поэтому давайте конструктивно ссориться. Давайте. То есть, что такое спор? Спор – это отстаивание своего и неприятие чужого. То есть, так и не так. Мы говорили, что Аристотелевская логика ну, – не фонтан, это ущербное. Не так и не так она надо хотя бы, вот, этап тоже. То есть прийти, к, в принципе, мы все говорим об одном, если мы придем к одному и тому же, это будет самое лучшее. Есть знак там или нету, как будто мы начнем спорить, там вот есть знак или нету. Если мы начнем спорить, мы проиграем. Опа. Так вот, я не хочу проигрывать, потому что, дай Бог, я окажусь прав. Она меня потом возненавидит, фиг мне нужен. Я хочу, чтобы такая красивая женщина меня любила. Вот. А не дай Бог, она будет права. Она скажет, что я тупой, и вообще никогда ко мне на консультацию не обратиться, я-то её не, не буду. И поэтому опять не фонтан, она потеряет психолога, представляешь? И поэтому, ну нафиг это нужно! Итак, и мы начали выяснять, что есть интерес, может быть, мы говорим об одном и том же. Так вот, что интерес ребёнка, какие интересы ребёнка тогда уж говорили? Я, ну, может, я не против вы... пожертвовать своими интересами ради. Выбор, как бы вот у него пойти с мужиками пиво попить или да. с ребенком в зоопарк? Вот имеется в виду, наверное. Да, да, да. Я тут, я тут тут целиком. И, даже, так, и причем нет, даже не пиво, он зарабатывает деньги. Когда ему говоришь, сходи с ребенком в сад, он говорит, я, мне нужно зарабатывать деньги, чтобы он поступил в институт. Вот. А вот это, а вот это, это, говорит... это вот о том, что у нас роли, если ты начинаешь выполнять одну роль то ты начинаешь проваливаться в другой. Если ты эту роль начинаешь, здесь... то в этой чего тебя нет, не допустит. Нет, Леш, Свет, это, это же не значит, что он эти деньги, которые зарабатывает ребенку на институт, он кладет на его сберкнижку, да? То есть это отговорка, вот о чем она говорит. Это отговорка. В смысле? Окей. Я проваливаю? Нет, но если он делает это, говорит это каждый день, это уже не отговорка, он сильно каждый день работает. Если бы он отговорился там, допустим, выходные, то... Нет, если он говорит, я я зарабатываю деньги, мне с ребенком играть некогда, чтобы он поступил в институт. Ну, может быть, вот сейчас, нравится. когда как бы, да, раздел, да. раздельно это проживание, то это такое что если мужчина зарабатывает деньги, то что в институт, быть. он должен избегающих чего-то ребенку платить для обучения. Ну, это условно, Паша, не, давай это скажу. можно сказать, на детский сад, да, ну, на что-то. Ну, ну, это, как вроде как, то как да, нам думает нам о будущем. То есть он, вроде бы, действительно думает о будущем. Но сейчас там, не, он... Не, ну, сейчас ребенку два года, а через 15 лет, там, В да, нашем государстве сколько они купили, это то Есть здесь, здесь критерий грамотного подхода. С Грамотный вот тут еще вообще полный маразм. Так вы вообще, если учесть, что у нас взрослых людей не больше десятой части населения, да. и ты меня спрашиваешь про грамотность, mm -hmm. если половина не могут ответить на, на вопрос, что ты хочешь и зачем. «Ну, давай, давай, мне плохо лучше, чтобы стало хорошо. А чего тебе плохо и что нужно сделать, чтобы стало хорошо? Ой, это нельзя. Угу. И вот, вот это, это зрелость, это взрослость, не умение мыслить, формулировать и критерии реально оценивать. Ну, для меня вот это инфантильность. Мы вообще не понимаем, что хотим. Давайте хотя бы поймем, что хотим. Еще хотя бы легче, не то, что как сделать. Для меня это понять, что хотите-то. Я сегодня вот этого Олега, когда консультировал и, понимаешь, я говорю, Олег, даже если тебя заберут в запиши это. Три вопроса, по которым решаются все мужицкие конфликты. Кто -то что ты хочешь зачем? Нет, ты кто? кто ты, кто ты такой, что ты хочешь и обуснул, то есть, ну, правда, в другой интерпретации это говорится. То есть, с чего это ради загуляли? Вот и все. Три вопроса и все мужские конфликты в этом решаются. Я говорю, запиши, потом своему сыну это скажешь. В мужском коллективе это все тупо и конкретно работает. В армии нет женщин. Учиться то, чему ты учишь, должно работать. Ну, блин, разве не так? Ролевые игры вот это... А зачем еще выучить? учить? Зачем учить тому, что работать не будет? Ну я так думаю, я думаю, это мое, это мое. Ну хорошо, Юр, ну как бы критерий, мы уже говорили, я уже устала даже на тушен занятий про это говорить. Mm -hmm. То есть отец, вот, я, я, я, я, на мой я не мужчина, да, мы просто вопросы вопросу этим и все, то есть я, мне очень трудно иногда сформулировать, что я хочу, да? Но в идеале, вот мне кажется, что хороший отец это тот, с которым ребенок... Может научиться выживать без матери. Я еще раз говорю. Научиться выживать, да. И даже вообще без родителей. Не то, что без матери. Ну, желательно, чтобы отец научил выживать. Да, вот это, вот это, вот это мой критерий. Научить выживать, я вообще считаю, что а самая главная задача. Родителей... Извините, у всех разное. Согласен. Один отец может своего ребенка. Учить ну... воровать, другой так. учить рыбу ловить, третий Кататься учить попрошайничать. Mm -hmm. Четвертый там до шарманки. Какая разница? На охоту. На, охоту. на охоту. Какая разница что? Ну что, сошлись, все подвиг написали. Так это подвиг или нормальная жизнь? В принципе, это Это норма. Принципе, это норма должна быть. Это норма. А подвиг что? Не, у меня подвиг научить человека. Понимаешь? Правда. Это никогда не, не это это нормально, это процесс. И процесс он так и идет. Каждый день ты чему-то его учишь, каждый день ты чего-то что-то делаешь. Даже мягко сказать женецит это тоже обучение ребенка. Даже не ругаться при ней, ой, при нем с ней это тоже обучение, потому что в принципе мы учим чем Главное это личным примером. Все остальное это уже другое дело. Это уже наработка и тренинги, вот это давай, вот это, вот это уже игры. А учим мы своим образом жизнь. Да, поэтому это, мы это отследить не можем, это не Тогда подвиг. Получается, вот Светлана, подвиг, когда э, мужчина... Допустим, дает возможность отдохнуть женщине от э, постоянного общения с ребенком. Когда на какой-то период, он берет ее за Вот это, скорее всего, это допустим, получит подвиг. Вот, вот тут, вот тут. Во, вот, вот, вот тут да? вы уже так. хотя бы честнее говорите, потому что это я согласен. Потому что жертвовать своими интересами, ради интересов ребенка, вот, прямо четко сказал. Я и так, кому из нас охота работать? Давайте так. Ну, ложка. Хочу пойти и поработать, и вот я беру и иду работать только ради того, чтобы моему ребенку было на какие деньги одеться, было на какие деньги пожрать, было на какие деньги сходить в садик, в этот в институт и так далее. Я могу сказать, что я жертвую каждый день своими интересами ради интересов ребенка. Это будет. Каждый... А это не подвиг на что-то героичное Ребенок вообще ни хрена не понимает Этого ни мама не понимает Ни ребенок не понимает Я один это понимаю, так вам это хрена объяснишь <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Да, наверное, это Когда мама уехала на недельку Сама смог занять. Вот, это, это, это хотя бы для вас для того, Вы это оцениваете как, как подвиг Я согласен с этим Я говорю, давайте говорить прям конкретнее Не мир во всем мире А чтобы у меня над духом пули не свистели, насрать мне тогда все. Давайте не будем вот там. Про то, что мы не можем объяснить. Вот если над моей головой пули не свистят, мне уже хорошо. А если меня накормили, это подвиг. Правильно? Как у нас. Вот у меня подвиг, если меня жена утром встала и изготовила мне завтрак, это подвиг. Это не норма. У меня подвиг, кстати, изготовить завтрак. Вот видишь, я тоже вижу. Для каждого с Мне это за время желано. а теперь применение. Mm -hmm. Тоже правда, другой взгляд. Ну это уже другое. Все, определились? Определились. С отцом? Да, отцом? Да. Но более более ну более-менее. Ура! Блин. Чего же я прям... Запиши потом, -то у тебя здорово. Когда моя мама Все. лежала На в больнице, и папина недожаренная картошка... Она самая вкусная в Будет на счет так скажу. Да. Наша мама, она с сестренкой каюк. Наша мама на юг. Улетела недавно. Жить без мамы не мется. это каждый поймет. А с отцом подавно. Тара -тара, тара тара папа нас сто утра. кормит жженые каши, с женой кашей, и в дыму, и ему потом. не до шалостей на А пошалить хочется очень любой отец, и даже очень любой отец, и даже отчим. Это поймет? Есть Нет, даже песня такая хорошая. А как насчет отца, кстати, для женщины? А? Как насчет отца для женщины? А особенно отца, для тех, очень... у которых вот как бы не было отца, ну условно там разведён. Это, кстати, очень важная структура, но это в рамках сегодняшней это мы ну, вряд ли. Спасибо. Не, ну только это есть у них или нет? У кого-как? Это, это уже это То уже есть личностные. Это не у всех. Нет, это уже личностные. Это как раз вот те, кто не дополучил от реального отца, пытаются дополучить от мужа. А те, которые получили они же искать такого. Новые ну, же... кружки. Не... Это не так однозначно, для мужчин? Да? Это сказать. не так однозначно. Для мужчин, потому что у мужчины есть переходный период, ему все равно нужна энергетика. Понимаешь? И он переходит от маминой юбки к папиному карману. И иногда у него бывает энергетический вакуум. Когда он нигде не успешен, и вот в этот месяц, вот, вот в этом месте его подкормить, то есть то, что женщина говорит на халяву. Сейчас вот я, я, я к этой теме подойду. Потому что я, понимаете, я не хочу винить кого-то, я причину увидел немножко с другом. Я причину увидел, что есть вирус, который опасен и которым заболело наше общество. Именно вирус. Это как вы вот, помните та притча, где сказали, что завтра, завтра, да, там жилое жило село, и тут прибегает там, человек село, и говорит, движется за эпидемия, завтра в вашем селе будет это. Кстати, это откуда да. Да, и говорит, завтра вся вода, вода станет отравленной. Вы, вы выпьете и сойдете с ума. Так вот, один мужик там таскал, таскал воду, таскал, таскал, таскал, таскал, всю ночь таскал запас воды. А все старые фу, это ерунда. И вот первый подходит, утром-то собрались возле колодца, пить охоты, а всем страшно. Тот самый первый, который с мучился, хлебнул, крыша в пути. Все, а на жажду. пугались, Второй выпил, тоже с ума сошел. И когда 87, помните, то, что я говорил, норма, патология тенденция, да? Вот когда тенденция завалила… Все начали пить, и потом тот, который не пил, стал считаться сумасшедшим. Так вот, вот этот момент я, почему для меня самый важный критерий мужчины для меня это сохранить не сумасшествие или то, что сказал вот этот кто он, Евстигнеев. В фильме 10 лет без права переписки, где он там в метро жил бомжом, и к нему спустились, когда он разыскивал свою жену, вот этот конкретно в черных он там, ну где, где, она может быть? Он говорит, называет там тот дом, рассказывает, там, вот все. Он говорит, и вы все это знаете, и живете здесь, в подземке, там, ну как, вот вы же там. Он говорит, понимаете, ну, не участвовать во всеобщем безумии это еще не подвиг, но поступок. Так вот, для меня важный критерий мужика это не участвовать во всеобщем безумии. Но для того, чтобы не участвовать, надо знать границы, где уже опасно. Вот – Когда я... про вирус среди мужчин или вообще про вирус? Этот вирус, он среди мужчин и среди женщин. – Про бабство, что ли? – Ну, немножко не совсем про бабство. Бабство – это явление, это уже кашель после вируса который заражает этим вирусом, а вот сейчас, сейчас ну, сейчас мы, я хочу дополнить, чтобы понять, потому что когда я рассказываю, почему-то у, у всех рождается такое ощущение, что подавно я ненавистник. Я ненавижу женщин ни в коем случае. Более того, потому что э, этот вирус попадая в женщину, женщина начинает убивать мужика, а если этот вирус попал в мужика, то мужик начинает себя убивать. Вот этот вирус очень вреден. Хоть для тех, для других. Просто женщина пока еще этого не видит, но когда умрут все мужики, взвоют женщин. Вот э -э, искать вина <coughs> мне неинтересно. Все <coughs> нужно обратно такой связь да. а, о предыдущем занятии, а, о предыдущем да. Когда когда говорили с мужчиной. Да. Была совершенно другая атмосфера, и действительно дали возможность выговориться, когда начинали говорить женщины. Во-первых, сначала изначально оценка была, что как бы то, что женщины скажут, это все каша и непонятно там чего-то не разобраться, потому что все противоречит друг другу там и так далее и тому подобное, и критериев нету никаких. И под завершение, допустим, когда мужчины сказали, да, вы, вы говорили, Я, вот, допустим, мне было интересно то, что они говорили, мне было это важно, и, э, как сказать, э, то есть я делала для себя открытия, и, до, и э, когда, допустим, женское обсуждение было, мне тоже это было важно, интересно, и вот я, допустим, столкнулась с тем, что то, что мы там обсуждали, да, теперь это ставится в упрек, теперь это ставится… Какой упрек? Я кого-то упрекнул? Ну, допустим, оконцовка занятия. Начались примеры, примеры того, что как бы сразу вытащили женщины, которые вот так-то так-то поступают. Можно же и мужчин как бы притянуть за то, что сынками хотят они быть, которые забрались все вот он в дерьме уже пол жизни как бы живет и все ему надо вот это вот это пол, сосаться, и так далее и тому подобное. И почему почему то мужское занятие этим не закончилось, а женское занятие закончилось тем, что Или нет, так вот он к этому не идет, понимаешь? Вот это. Более того, когда. Сейчас. Как понять, вам дали высказаться. После каждого высказывания я спрашивал, еще вопросы есть, здесь все понятно? В смысле? Все, все понятно. Вопросов не возникало. Но если мне непонятно, я спрашиваю. Нет, ты не спрашивай. Я, на то, на, допустим, про щедрость, я была готова на том занятии привести примеры и все, и как бы более-менее логически завершить, и разбираться по сути, критерии какие-то искать, да. Но, вот, допустим, э начался, начался не поиск критериев, по осуждению женщин, что вот у них ноздры раздуваются, начались, при, начали приводиться примеры, да, э -э сказать... Осуждение. И вот я говорю, что как бы вот у некоторых создается впечатление, что жена ненавистник. Вот эта разница, допустим, она мной чувствуется очень сильно. это да? Да. Что э, когда вот, жен... мужчины высказывали, для женщин важно было. Э, и э, я сомневаюсь, что кто-то из женщин приходил и потом э, высказывал близким мужчинам, да, что вот, там мама тебе нужна, там или еще что-то. Да? А женщине, то есть, получается, в порядке вещей, что ли, что вот у ней нормы нету, и надо, чтобы все росло, и так далее, и тому подобное. То есть где тут критерий какой-то, и как бы, зарплату это увидела в бизнесе. Ну, мне кажется, это странно. Не, ну, если, вот, насколько я видел, тебя, не я остановил, тебя три женщины спросили, что за щедрость. Я ничего не перепутал? Я не помню, я сам помню. Сам помню. Ну, в первую очередь женщины да. кинули, спрашивают, что такое Вот женщины? Да. Не я, я вообще сидел на прошлом занятии, думаю, я, я не буду Это на позапрошлом было. А? Нет, на ну, позапрошлом было. Да, прошлом, же, да, тоже да же они были. начали, как бы, потому что у них у них свои семьи, и они, действительно, кто-то начал осуждать, кто-то начал возмущаться. Так же, как и мужчины, кто-то начал осуждать, кто-то начал аплодировать. Это, это, так же и среди женщин. Это, как бы, один момент. Э, Более я... того, вот момент в чем? Что мне больше всего непонятно именно в женской логике, угу. когда возникают обидки по поводу, ну это само собой разумеется, это для вас само собой разумеется. Э, э, Мужчины Сам... то же самое. Мужчина это само собой разумеется. Беременная ты не беременная, постирай носки и все. Ну тут действие, я сказал, это действие и есть. Я когда спрашиваю, ой, не надо спрашивать, это само собой разумеется, есть и мужики такие же, как бабы. Есть и это, но когда мы обсуждали каждый критерий, после каждого критерия, я спрашивал, еще вопросы есть? Всем понятно? Всем понятно. Так это вы нам благоволили давали высказываться? Или просто вы действительно поняли? Что-то я недопонял. Но, вот мне это. Мне было интересно. Не знаю, благоволила, мне было интересно выслушать. Ну, ты выслушал. Тебе да. было понятно то, что мы говорили? Как сказать «понятно»? Почему не спрашивала? Допустим, если начать разбираться конкретно, вот про критерии любовницы, если каждому слово «а это что?» а, Я это спрашиваю, там... тебе было понятно или нет? Есть разная степени понятно. Я спрашиваю, тебе было понятно? Я не знаю, на... вот я считала, для меня как бы более-менее понятно, но если начать разбираться в определенном критерии, там начнется плавание. Я мне. спрашиваю, тебе было понятно или нет?